Нулевой уровень европейского купола. Утро. Она брела по колено, утопая в жидкой грязи, иногда проваливаясь в воду по пояс. Дышать влажным воздухом было трудно, автоматическая винтовка висела на шее. Изредка кто-то попадался ей навстречу. В основном все старались спрятаться. Некоторые пытались с ней заговорить, что-то сказать, спросить, остановить. Только Циркуль громко кричала и угрожала автоматом, помогала. Слезы текли по ее лицу, все тело болело. На спине болтался тяжело раненный чернокожий мальчишка. Он надсадный и горячо дышал в ухо д е в у ш к и м н о г о ч и с л е н н ы е повязки на его теле сбились, и раны снова начали кровоточить. н е г р и т ё н о к что-то говорил, бредил. Тихо, тихо, приговаривал тогда Циркль. у Все будет хорошо, обязательно. Дойдем до какого-нибудь айболита, он нам д а с т т а б л е т к у Ничего, потерпи. Когда власти наконец взяли под контроль сливные сооружения и вода начала стремительно убывать, в живых и всей компании оставался только Хесус. Парни сильно п о р в а л и но к и б е р вытащил его, хотя и сильно поплатился за это. ц и р к у л ь остановилась на перекрестке. В этом районе она не знала никаких подпольных клиник. Налево, два квартала. Прозвучал в голове незнакомый голос. Макс д е р ж а л слово, и человек, который принял на себя груз биоимпланта, остался жив. Теперь циркуль несла в себе все бремя людей, когда-либо вступавших с кристаллом в контакт. Это было нелегко, но зато и теперь никогда не грозило одиночество. Текст читал Тим Край.